Издательство Эксмо. Артуро Перес Реверте. Боевые псы не пляшут. Перевод с испанского Александр Богдановский. Читает Александр Шаронов. Посвящается Сомбре, Моргану, Мордаунту, Шерлоку, Румбе и Агате. С тех самых пор, как я обрел достаточно силы, чтобы разгрызть кость, снидало меня желание высказывать все, что сберегла моя память. Мигель де Сервантес. Разговор собак. Глава первая. Водопой Марго. Мой хозяин ошибался, полагая, что я дерусь за него. Всюду и всегда я дрался за самого себя, В силу происхождения и по складу характера я прирождённый боец. В те времена, о которых пойдёт речь, во мне было 50 килограммов весу и 74 сантиметра в холке, а в мою клыкастую пасть поместилась бы детская голова. Я метис, плод скрещения испанского мастифа и филы Бразилейру. В бытность мою щенком носил ласковую забавную кличку, какие дают новорожденным песикам собачкам, однако слишком много воды утекло с той поры. Прежнее имя я позабыл и уже давно зовусь Арапом. Гончий пес Агелюльфо — существо слабосильное, но образованное и с философским складом ума, Уверяет, что я рожден для боя, и моя гладиаторская родословная уходит во тьму времен. По всему, судя, мои предки потрошили в горах волков и медведей, а в Колизее львов сопровождали римские легионы и рвали варваров в германских лесах и дунайских плавнях, травили индейцев на Карибах и чернокожих беглых рабов в амазонской сельве. «Такой вот, брат, у тебя куррикулюм, то бишь...» послужной список, — говорит Агелюльфу. И, наверное, от того, от того, что столетиями фатально обречены мы проливать кровь, у собак моей породы со щенячьего возраста глаза глядят со старческой покорностью судьбе, и душа вся в рубцах до да шрамах. Человек сделал нас убийцами, или вроде того, и мы это знаем». «Привет тебя араб!» «Привет, коллега! Как насчёт того, чтобы полакать Анисовой?» «Когда же я отказывался от такого?» «Так пойдём!» Это Агилюльфа первым сказал мне об исчезновении Тео и красавчика Бориса. В ту ночь я, как обычно, отправился к водопою Марго, соседствующему свинокурне которая сливает отходы от своего производства в реку, И сидел там время от времени, лакаясь желоба, и раздумывал о том, о сём, о многом, да ничего особенного не надумал. Последнее время мне вообще думать всё труднее, голова у меня уже не та, что прежде. Безостановочно крутятся в ней мысли и воспоминания, бередя давно затянувшиеся раны на морде, на лапах и на спине, от отчего они будто открываются и кровоточат. — Старею, наверное. У нас у собак это быстро происходит. — О чём задумался, араб? — Не могу тебе объяснить. А Гелюльфа внимательно вглядывался в меня и явно беспокоился. И с каждой минутой всё больше. В такие моменты, а они случались часто, я замирал, погружённый в думу, которая гвоздём сидела у меня в голове, а по всему телу начинали бежать мурашки странной дрожи. И виной тому были не года, а память. Не прошли мне даром два года собачьих боёв, где я зарабатывал себе на пропитание. но ну, все знают, что это такое. Зарешётченная площадка ринга, чёртова уйма потных горластых людей выкрикивают ставки, а два бойца с мутными от ярости глазами сходятся в поединке. Смертельным, спешу добавить, поединке. Не на жизнь, а на смерть. Такое, сами понимаете, не забывается. Иногда мне кажется, будто тебя тут нет. Ушел куда-то. Может, и не кажется. А Гелюльфа отпил из жалоба и утер морду. Говорю же, культурный пес. Его хозяин собрал большую библиотеку и часто ходит в кино. — Ты есть, а вроде и нет тебя. Веско подытожил он. — Хм, вот именно. — Быть или не быть, как сказал Барт. — Кто? Кто такой Барт? — Понятия не имею. Мой хозяин так его называет. — Вроде бы пьесы сочинял. Mm — Угу, -hmm. надо же. Я то и дело вновь слышу крики людей, плавающих в табачном дыму, вижу тени убитых или покалеченных мной собак, чьи зубы оставили метки не только на моей чёрной шкуре, но, кажется, и где-то в душе... И, ощерившись, с негромким рычанием, постепенно прихожу в себя. Марго, аргентинка, фландерское бувье, которая служит при водопое, убирает отбросы и полиэтиленовые мешки и отгоняет кошек и голубей, чтобы не гадили тут, рассказывает, что, как накатит на меня, я начинаю драться с пустотой, будто ошалел или взбесился. В таких случаях, говорит она обычно, лучше отвалить и дождаться, когда он умнётся, потому что араб, когда он такой, ну, просто зверь зверем, сожрёт живьём и не поморщится. А Гельюльфа, пёс многознающий и немало повидавший на своём веку, уверяет, что в мире людей мне соответствуют так называемые боксёры. Ну, знаешь, эти Малость тронуты от того, что их много лупят по голове и укладывают мордами в брезентовый настел ринга. Однако со мной такое происходило редко, а чтобы так кончалась схватка — вообще никогда. Уж поверьте мне, я за свои слова отвечаю, когда бойцовый пёс и вправду утыкается носом в брезент карьере его, а зачастую и жизни приходит конец. Если сильно порван, его без лишних слов добивают, а если еще может шевелиться, служит грушей для начинающих или, изувеченной снаружи и изнутри, сторожит дом, гараж, какую-нибудь замшелую посудину, сходя с ума от жажды, одиночества и страха. — Про Тео так ничего и не известно, — сказал мне в тот вечер Агилюльфа. Я нагнулся к желобу, глотнул и, обременённой заботой, так и остался, опустив голову и в буквальном смысле развесив уши. Тео был моим лучшим другом. Был и, надеюсь, остался. Мощный, крепкий и серьёзный пёс породы